Глава 16. Первые конфликты и побег в Москву. В лопатищах Хавакум исполнял свои обязанности столь усердно, что количество духовных детей, как он сам пишет, увеличилось до семисот и больше. В те времена существовало понятие «покаяльной семьи». Сообщества неравнозначного приходскому сообществу, каждый мирянин сам выбирал себе пастыря, которому исповедовался. Откуда взялись 700 духовных детей у 30-летнего попа Авакума, неизвестно. В селе Лопатище обреталось, можно предполагать, не более сотни прихожан, включая малых детей. Допустим, многие приходили из соседних сел, но расстояния там велики, между селами под 20-30 верст, целый день хода, а потом надо идти обратно. Либо рекой на лодке, либо пешком или верхом через лес. Но, предположим, слава и авторитет молодого папа были столь велики, что многие десятки его поклонников шли к нему отовсюду. А вакум глубоко верующий, не мог лгать, и если упомянул 700 духовных детей, то на порядок преувеличить не мог. Это важно понимать. Он, безусловно, обладал силой убеждения, особенным обаянием тем, что сейчас называют харизмой. Его лидерские качества, вероятно, сформировались именно в период жизни в лопатищах. Там он понял, в чем его призвание, для чего он нужен Богу. Там он, окреп и житейским умом, научился разбираться в людях. И был он строгим, а с врагами безжалостным. Ругая нерадивых прихожан, за словом в карман не лез. Браниться умел в совершенстве, в том числе матом. Богатая и яркая устная речь дается только тому, кто много читает и имеет вдобавок хорошую память. Авакум был начитан с детства и, можно предположить, продолжал много читать и в период пребывания в Лопатищах. все таки там он имел дом, постоянное пристанище. Потом, в период странствий, если и носил с собой книги, то в минимальном количестве. Умение брониться изысканно и остроумно — также талант немногих. Из моих современников таким даром обладал только Лимонов. О сходстве этих двух, авакума и Лимонова, мы еще поговорим. Злоязычие ценно не само по себе, а лишь тогда, когда сочетается с бесстрашием. Нет доблести в том, чтобы вырвать того, кто слабее, а тавакума доставалось всем: патриархам, епископам, придворным, боярам, воеводам. Единственный, кто избежал яростной критики авакума, был царь Алексей Михайлович. Здесь же в лопатящих начались и первые конфликты авакума с властимущими, с начальниками. Фактически, в России середина XVII века государственное управление осуществлялось военными силами. Страну контролировали провинциальные воеводы, собиравшие налоги, подати и вершившие суды. Когда вакуум употребляет слово «начальник», имеется в виду местные воевода, наместник, государственный чиновник в военном звании, который был одновременно административным управляющим, военным комендантом, прокурором, судьей, следователем и налоговым инспектором. Попросту говоря, на подведомственной территории воеводе подчинялись как царю. С этими воеводами Авакум исхлестнулся. Начались скандалы. Независимый, отважный, авторитетный молодой поп начальникам не подчинялся. Подробности от нас ускользают. Один воевода отнял у вдовы дочь. Зачем отнял? Сколько лет было вдове? Сколько было дочери? Авакум заступился и был жестоко избит. Другому воеводе не понравилось, как поп вел службу – Последовало еще одно избиение, а затем и изгнание попа вместе с семьей. Имен воевод, начальников, а вакуум не сообщает. Летом 1647 года он отправился в Москву искать правды. Ему было 26 лет. Пошел вместе с женой и малыми детьми. Этот его рывок нужно отдельно отметить. Историки утверждают, что он уже в сентябре того же 1647 года возвратился в лопатящий с царской грамотой. В Москве, то есть он тогда пробыл считанные дни, но познакомился со своим будущим другом Иоанном Нероновым, впоследствии лидером старообрядцев и ренегатом, и удостоился аудиенции у царя. О первом хождении в Москву провинциального попа Аввакума почти ничего не известно. Царю Алексею Михайловичу было тогда 17 лет. Год прошел, как он официально вступил на престол. Юный царь едва примирялся к науке управления государством. Его гораздо более интересовала собственная духовная жизнь. С детства царь Алексей был глубоко верующим православным христианином, воспитанным в благочестии, получившим хорошее образование. Тот разговор между 17-летним царем и 26-летним провинциальным священником хорошо бы восстановить, реконструировать. Двое молодых людей, один совсем юный, другой старший и опытнее, но оба идеалисты сошлись в Кремлевской палате, и с тех пор их заклятая дружба продлится почти 30 лет, вплоть до смерти царя. А Вакум его пережил на 6 лет. Алексей был красивый юноша, склонный к полноте, с белым мягким телом, с круглым лицом и темными глазами. Взгляд очень внимательный. С отрочества, по обычаю тех лет, лицо не брил, понемногу отрастала борода. Россия была царством мужчин, отрастивших бороды до груди, и женщин, которые прятали свои волосы под покров. Царь Алексей мечтал создать идеально благочестивое общество, в котором будут побеждены все грехи, иными словами, построить царство Божие на земле. Царь Алексей трижды в день молился, каждую неделю причащался и исповедовался своему духовнику Стефану Ванифатьеву. Царь держал все посты и много читал. Он был очень умным человеком и, возможно, идеальным продуктом русской элиты того времени, образцовым русским монархом. Несмотря на тучность, царь отлично ездил верхом и был страстным любителем соколиной охоты. Далее царь исправно выполнял свой мужской долг и оставил множество наследников, 16 детей и двух жен, из которых трое сыновей и одна дочь Софья правили державой после его смерти. Но это произойдет потом, а пока двое молодых парней встретились в Москве, и царь, поговорив с Авакумом, повелел выписать ему документ, охранную грамоту или что-то в этом роде. Царь дал ему защиту. Более того, вовлек в большое дело строительство нового общества. В распоряжении царя Алексея была одна из самых больших стран обитаемого мира. Огромные территории и около 7 миллионов подданных. В Англии в тот же период проживало менее 5 миллионов, во Франции — около 8 миллионов. Еще нет ни Никона, ни Реформы, ни Троеперстия, ни Раскола, ни сгоревших заживо. Сошлись при удивительных обстоятельствах двое молодых идеалистов и стали навсегда единомышленниками, но при этом противниками. Потом Авакум будет писать царю униженные челобитные, а царь никогда его не забудет и лично поучаствует в его судьбе. Домой, в своей уединенной лопатищи, вакуум вернулся надо думать, в восторге. Он увидел, что государственная система работает. Его встретили, внимательно выслушали и помогли. Сам царь с ним, с простым попом из глухого места, поговорил: выше некуда. Такое событие не может не вызвать подъема чувств. Следующее происшествие, описанное самим же вакумом, разгон в атаге бродячих скоморохов. Скоморошество было тогда запрещено как пережиток язычества, и авакум церемониться не стал. Выгнал незваных гостей из села и сбил, сломал музыкальные инструменты. При скоморохах были два дрессированных медведя, им тоже досталось. История вышла шумная, расползлись слухи. В это время по Волге проплывал боярин Василий Шереметьев, решивший полюбопытствовать, что за поп такой бешеный живет в уверенных ему землях. Авакума доставили на корабль. Боярин попросил благословить своего сына. Авакум, увидев, что боярский сын выбрит ни бороды, ни усов, и вместо благословения набросился на юношу с обвинениями. По тем временам бритье бороды и усов сурово осуждалось церковью, считалось латинством и признаком склонности к мужеложеству. Недолго думая, боярин Шереметьев приказал выбросить разгневанного папа в Волгу. Подобные конфликты стали происходить все чаще, И в 1652 году Авакум опять ушел из лопатищ на этот раз навсегда. Как мы теперь поймем? Чего он хотел? Каковы его мотивы? Был ли он чистолюбив? Желал ли возвыситься? Вот, допустим, сходил он в Москву, поговорил с самим царем, неслыханное дело для рядового попа из глубокой провинции. Может, с тех пор запомнил Москву? Вернулся в свое село, но Москва была в голове, не отпускала? Может, ему мало уже было паствы, всели лопатищи, хотел большего, амбиции съедали. В данном случае это не важно. Если Авакум был жрецом, он мог быть амбициозным, мог быть чистолюбивым, но не это его определяющее качество. Жрец — охотник за истиной, его цель — поиск верной формулы, обретение и насаждение верного знания. Жрец служит истине. Если поиск знания возможен в лопатищах, жрец остается в лопатищах. Если этого мало, жрец идет в другое место. Жрец может любить богатство, славу, почет, сытость, но никогда не любит покой. Он может быть алкоголиком или трезвенником, неважно. Жрец в первую очередь ищет верную формулу. Как лучше читать молитву? Как лучше спеть псалом? К тому времени в Москве вовсю действовал кружок ревнителей благочестия, в который вошел и сам молодой царь Алексей Михайлович и его духовник Стефан Ванифатьев, а также и новый фаворит царя Никон, и гумен Кожазерского монастыря, затем архимандрит Новоспасского монастыря. Между прочим, уроженец Заволжья, земляк Авакума. В Москве молодого попа Авакума сына Петрова, помнили. Снова пригрели, дали место, но, правда, не в столице, много чести, а в Юрьевце-Повольском, ныне Юрьевец Ивановской области. Вполне себе город на берегу Волги, торговый, развитой, но все же не сильно ближе, чем Лопатище – 450 километров от Москвы. В Юрьевце авакум прослужил не более двух месяцев. Его снова избили и изгнали. Недовольны были и рядовые прихожане, и коллеги, священники соседних храмов. В огромные тысячи и более человек толпе, пытавшейся растерзать авакума, были и бабы с рычагами, то есть с палками. Авакум утверждает, что он унимал их от блудни, а им это не понравилось. Есть также версия, что Авакум не делился с другими священниками деньгами, сбираемыми с паствы. Официальная же версия нападения: Авакум слишком рьяно критиковал скверные нравы, разврат и пьянство. От смерти его спас юрьевицкий воевода, поставивший у дома Авакума вооруженную охрану. Здесь уже конфликты нового рода не с властьми мучими, но с обычными прихожанами. Как же надо было Авакуму обличать разврат, чтобы его собралась линчевать толпа женщин с дубинами? Авакум, мягко сказать, не был дипломатом. Он не искал компромисса, не испытывал никакого снисхождения грешникам. Суровый, непримиримый максималист, да вдобавок умный, образованный, хороший оратор. Такие люди неудобны, они всем мешают, от них всегда одни проблемы. Рассуждая житейски, Авакум неправильно себя повел. Приехал в чужой город, и вместо того, чтобы притереться, поладить с местной элитой, сходу начал яростно насаждать Царство Божие на земле. Но как такого бешеного попа терпеть? Может, все проще. Не хотел он в Юрьевец, а хотел в Москву, и сам спровоцировал свое изгнание. Или так. То в маленьких лопатящих обстановка была более или менее благонравная, а в торговом суетном Юевце новоприсланный поп обнаружил столь ужасное, на его взгляд, падение нравов, что не нашел для себя иного выхода, кроме яростного самоубийственного протеста. Умный был, смелый, начитанный, но что видел в свои 32 года? Сельцо Григорова на полсотни дворов, да сельцо Лопатище такое же. Да несколько дней провел в Москве. Никогда не жил в городах, не знал, как встроиться в систему, как делать дела. Два месяца в Юрьевце — его первый опыт пребывания в Большом мире. Но важно, что он не стал конформистом, не попытался адаптироваться, а сходу оттолкнул Большой мир. Эвакум пишет, что бежал в Москву, оставив жену, детей и домочадцев до двадцати душ. Примечательное признание — он кормил 20 человек ближние и дальние родни, целый клан за ним стоял. Были там, наверное, и приживало нахлебники, малые детишки и ветхие старики, были и трудоспособные, работавшие во дворе и в огороде. В любом случае, Авакум вполне сводил концы с концами и, если бы захотел, мирно укрепился бы в Юрьевце. В Москве Авакума отругали за то, что бросил приход. Снова он попался на глаза царю, тот тоже выразил сожаление. В итоге, в мае 1652 года его пристроили в Казанский собор. Семья и домочадцы также перебрались в Москву. Каменный храм Казанской иконы на углу Никольской улицы и Красной площади стоит и поныне, но это водил. Прежний храм был снесен в 1936 и восстановлен в 1991 году. Я иногда бываю в этом храме, он действующий и очень красивый. Настоятелем Казанского собора был Иоанн Григорий Неронов, лидер кружка ревнительных благочестия. Авакум с семьей поселился в доме Неронова. Они сошлись и подружились, хотя Неронов был много старше. Примерно в эти же дни, 15 апреля 1652 года, умер патриарх Иосиф. Авакум появился в столице как раз в разгар дискуссий о кандидатуре нового духовного вождя православного мира.